Глава 26. Клинок со звоном сошелся с клинком. Рыча по звериному, на шторм бросился Берктор, с другой стороны напал Кирс. Остальные чужаки тоже развернулись, нацелившись на нового противника. Агмунд отступил под кости Вельхана. Твоя смерть лишь вопрос нескольких минут отребье! крикнул он. Думаешь, один справишься с моим отрядом? Ты ранен, а даже отсюда я вижу кровь на твоей рубахе. Лучшее, что ты можешь сделать, погибнуть с честью. Я дернулась вперед, пытаясь рассмотреть Шторма за широкими спинами в черных одеждах, но видела лишь мельтешение рук и замахи мечей. Великие перворожденные, что с ним? Агмунд говорит о ране, да я и сама видела тот удар. Значит, Шторм принял пепел, но смог ли тот исцелить его полностью? «Лучшее, что я могу сделать, — это остаться в живых». Вдруг прозвучал спокойный голос, и воины Агмунда покатились по полу, отброшенные сильнейшим ударом. На миг я увидела его. Бледное лицо заострившимися скулами, выпочканный кровью лоб, покрасневшие от боли веки. И глаза. Яркие, зеленые, злые. Миг мы смотрели друг на друга, а потом Ильха снова атаковали. Зал наполнили крики, стоны, ругань, Звон стали, глухие звуки ударов и запах крови. Шторм буквально прорезал себе путь в живой стене воинов. Он двигался молча, больше не отвлекаясь на презрительные подначки Агмунда. Ирган и Эйтри оказались за его спиной, прикрывая тыл и отбиваясь от тех, кто нападал сзади. Я заставила себя оторваться от сражения и присела возле Брика. Мальчик все еще выглядел опустошенным. Клочья тумана и скрывали нишу, где он прятался. Но Агмунду достаточно сделать лишь несколько шагов, чтобы нас найти. И меньше всего я хотела, чтобы враг снова использовал мальчишку как аргумент в этой битве. Поэтому, нервно оглянувшись, подтянула к укрытию навалившиеся в пробоину стены сухие ветки, прикрыла ими Брика. «Сиди тут и не высовывайся». «Понял меня?» — приказала я. Оглянулась в отчаянии. «Или надо приказать Брику спасаться, бежать?» Но что, если он попадет в руки воинов, которые заполнили могильник? Нет уж, пусть лучше прячется. Может, о нем и вовсе забудут. Веди себя тихо, Брик. И не бойся, слышишь?» Мальчик не ответил. Я выпрямилась, не зная, как еще его ободрить. Я даже не знала, понимал ли Брик, что вокруг него происходит. Выглядел он неважно. Но сделать большего я уже не могла. Повернулась, с тревогой всматриваясь в сражение, которое обернулось бойней. Понять, кто побеждает, оказалось невозможно. Я видела лишь кровавленных людей, мечущихся в серой пелене тумана. Иногда клочья Марева распадались, и в прорехах возникал шторм. Весь в крови, не понять, своей или чужой. С застывшим, ничего не выражающим лицом. Со смертоносным мечом, которым раз за разом находил живую плоть. В одной руке шторм держал клинок, во второй кривой короткий нож, и бил обеими руками. Замах, удар, разворот, уклон. Нож вспорол чью-то глотку, меч отрубил кисть, нож подцепил кончик чужого рта, нарисовал багряную улыбку, меч, словно вдогонку, словно боясь отстать от верного стального друга, проделал дыру там, где у врага было сердце. Меч и нож, казалось, жили своими жизнями, соревнуясь в кровожадности за главный приз, которым должна была стать глава Агмунда. Крики более ярости заполнили могильник древнего Хёга. Это было так чудовищно и так прекрасно, что на миг я ощутила дрожь восхищения. Агмун тоже не выкрикивал приказы, лишь хмуро наблюдал за тем, как падают его воины. Один за другим, один за другим. Как неумолимо, шторм пробивается через живой щит. Я отошла от укрытия Брика, боясь своим присутствием показать его тайник. Шарахнулась в сторону, когда рядом тяжело плюхнулось чье-то тело. На лицо брызнула чужая кровь. От сладковатого, удушающего запаха кружилась голова. Дыша урывками, я подобрала зазвеневший на камнях меч. Обхватила, поразившись тому, насколько он тяжелый и скользкий. Меня замутило. Но я сжал рукоять крепче, не позволяя себе погрузиться в пучину паники. За спиной брик, впереди шторм. Я обязана быть сильной. Тело Агмунда на миг затянулось тьмой, и я вскрикнула. Я уже видела подобную черноту, перед тем, как Агмунд обратился к крылатым огнедышащим чудовищам. Но сейчас тьма лишь обняла пеленой и развеялась, словно слизанная серым туманом. «Хелево пекло!» — зарычал Агмунд. Шторм в ответ хрипло рассмеялся. От врага его отделяло всего несколько шагов. «Не получается призвать Хёга, да, Агмунд?» — крикнул Ильх. Наклонился, пропуская над головой лезвие, выпрямился, крутанул нож и ударил врага кулаком в лицо, вбивая нос в череп. Воин захрипел, захлебываясь, отшатнулся и пропустил легкий рощерк меча на своем животе. Перешагнув через поверженного врага, шторм снова посмотрел на Агмунда. Тот тянул тьму снова и снова укрываясь ее крыльями, но не обращался. Дерьмо! Что ты со мной сделал, ублюдок? взревел он. Двое воинов заслонили Агмунда от шторма. Теперь они нападали осторожно, с опаской. Каждый в этом могильнике уже понял, на что способен раненый хромой Ильх. Но, к сожалению, несмотря на убийственный дуэт меча и ножа шторма, у него все еще было много врагов. Я поискала взгляда Модлиса, но не увидела его. В клочьях тумана мелькнуло белое лицо Вермана и дикие глаза Альвы. Предатели прятались среди костей Вельхана, словно две затаившиеся змеи. Не я! Удар, укол, кровавый росчерк. Это Салингвард город мертв. В его камнях очень трудно призвать Хьога. Неприятный сюрприз, верно? Ты ведь привык полагаться на силу когтей и пламени? Я сделала два шага и споткнулась от того, кого скрывал туман. От моего движения Марево разошлось, обнажая тело. Меня снова затошнило. И я провалилась в прошлое, туда, где маленькая девочка, оскальзываясь на мокром полу, Ищет среди погибших своего брата. Его нигде нет, но я боюсь звать, словно звук может навредить мне. Тихо застонав, я силой дернула себя за волосы, пытаясь болью вернуть ясность мыслей. Сознание двоилось, снова и снова показывая то, что я так пыталась забыть. Вокруг было слишком много моего личного кошмара, слишком много смертей. Я пыталась отвести взгляд от лица упавшего воина. Я не знала его имени. Он был врагом Одним из тех, кто охмылялся, обливая меня водой. Кто, не задумываясь, убил бы меня по приказу своего Риара. Но не могла этого сделать. Застывшие глаза, казалось, провожали каждый мой шаг. Я пошатнулась. И словно в зеркале увидела, как пошатнулся шторм. «Перворожденный! Он ведь ранен!» «Проклятие! Конечно, ранен!» «Пепел не сумел исцелить его полностью!» Даже с моего места было видно разрастающееся на ткани рубахи пятно крови. И, к сожалению, слабость Ильха заметила не только я. Берктор с кровавыми рощерками на руках и груди, но все еще живой и злобный, взревел медведем, бросаясь в новую атаку. Кира стоял на коленях, тряся головой, словно собака, упавшая в воду. А потом тоже зарычал и, поднявшись, кинулся на шторма. А самое плохое, сбоку возник Одлис. В отличие от других, на нем не было раны крови. Шторм глянул на врага, и Одлис тонко улыбнулся. Развел руками с оружием, словно извиняясь. На его лице даже возникло сожаление. А может, мне это показалось? Ведь спустя миг Шторм коротко кивнул, а Одлис напал. И с первого взгляда было ясно, что он сильный противник. Что он не зря стал правой рукой Агманда. Что каждый удар старого лиса отточен до звона искрящегося мастерства и что он чувствует себя куда лучше уставшего из раненого шторма. И впервые с минуты, как шторм вошел в этот зал, он сделал шаг назад, а потом еще один. Ирган со стоном упал и остался лежать у костяного хвоста Вельхана. Эйтри скрывал туман, но я слышала звон там, где он бился. Я обеими руками сжала скользкую рукоять чужого меча. «Если шторм проиграет, у нас не останется надежды на спасение» но я буду сражаться до последнего, даже несмотря на то, что в жизни не держала в руках клинок. Мягкие шаги, тяжелые удары. Мне хотелось закрыть от страха глаза, но я смотрела. Не позволяла себе отвернуться. Кира отшатнулся, Берктор упал. Одле схмурился, снова и снова поднимая свой меч, чтобы скрестить его с клинком шторма. И тут в тумане мелькнула тонкая маленькая тень. Ёркий силуэт, прокравшийся между живыми и мертвыми, зажатым в руках ножом. Никем не замеченный, почти невесомый, он проскользнул мимо и оказался возле Агмунда. И ударил. Агмунд успел уклониться в последний момент. И все равно нож разрезал плоть. «Щенок!» Изумленный Агмунд отпихнул Брика и зажал ладонью кровоточащий бок. Посмотрел, словно не веря, что это вообще возможно. И что его ранил не опытный воин, а мальчишка который воспользовался тем, что все смотрят на Одлиса и Шторма. «Мелкий поганец!» — выдохнул Агмунд. «Это тебе за маму!» — крикнул Брик. Трасливый змеёныш! Подкрался тайно! Подлый мелкий гаденыш. «Не подлее тебя, Агмунд Хёк. Ты тоже приказал убить нас подло под покровом ночи! Ты недостойный мерзавец, а не риар. «Паршивец!» Ярость и боль придали Агмунду сил. Он заревел зверем, и тьма облепила его тело. А через миг каменная кладка стены разбилась от удара могучей лапы. Риар все-таки сумел призвать Хёга. В пространстве могильника ему было не развернуться и не распахнуть крылья. И Агмунд бил лапой, пытаясь достать метнувшегося в сторону брика. Мальчишка кубарем прокатился между ребер Вьольхана, проехался по скользкому полу и спрятался в тумане. Черный Хёг зарычал так, что заложило уши. Узкая змеиная пасть со злобными антрацитовыми глазами распахнулась, показав глотку. Но смертоносное пламя так и не вырвалось. Возможно, Саленгвард не давал использовать силу Хёга полностью. Или Агмунд все таки ослаб от торчащего в боку ножа. Он снова ударил, желая достать людей. И, кажется, уже не понимая, где свои, а где чужие. Чья-то фигура сбила меня с ног и утянула в сторону. Я хотела закричать, но увидела бледное лицо с янтарем в глазнице. «Эй, три! Надо убираться отсюда!» Одноглазый Ильх осторожно приподнялся. В могильнике бесновалось черное чудовище, кроша камни стен, царапая пол, но пытаясь не касаться останков Вёльхана. Словно сам Хёк не желал приближаться к мертвому собрату, невзирая на приказы человека. «Надо найти брика и шторма!» «Вход открыт! Беги, дева!» Я оттолкнула грязную руку и поползла туда, где скрылся брик. Другой возможности уже не будет, крикнул Эйтри. Я не оглянулась, продолжая карабкаться вперед. Одноглазый за спиной выругался, помянув всех моих предков, родивших такую невыносимую упрямую деву, а потом пополз рядом, прижимаясь к земле, когда воздух со свистом рассекал драконий хвост. Агмунд не может удержать призыв Хьога, выдохнул он, оглянувшись на чудовище но знает, что стоит ему стать человеком, и конец. Шторм до него доберется». Я осторожно выглянула из нагромождения упавших с потолка камней. Эйтри прав. Вокруг беснующегося Хьога велась тьма, а сам дракон метался из стороны в сторону, словно пытаясь сбежать. От его ударов трясли стены. Сверху посыпался каменный дождь. Я вцепилась в свой трофейный меч, высматривая в пыли и тумане столь нужное лицо. И радостно вскрикнула, обнаружив его. Одли стоял на коленях, зажимая рану в плече. Над ним возвышался шторм. Он все-таки победил. И опустив меч, Ильх перевел взгляд на черного Хьога. Тот, почуяв его взгляд, зашипел, но пламя так и не появилось, и тьмы вокруг чудовища стало еще больше. Руби, кости, быстрее! Я не уйду без пепла. выкрикнули сбоку, и я обернулась. Верман, пользуясь общей неразберихой, снова замахнулся топором. Вогнал лезвие в останки Вельхана. Грязная перепуганная альва жалась рядом, прикрывая голову от падающих камней. Красные искры-змейки снова разбежались по останкам древнего Хьога. Я вскинула голову. Почему мне кажется, что пустые глазницы черепа смотрят прямо на меня? Рука обожгла болью. Медленно подняв ладонь, я увидела черную паутину, заплетающую под кожей кружева. От раненного мечом пальца до запястья. дернул рукав и пошатнулась. Чернота доползла по руке уже до самого плеча. Ах. Вздох прокатился по залу-могильнику. Но кому он принадлежал? Словно кто-то в тумане сделал этот первый вдох. Я закружила вокруг себя, пытаясь найти источник звука. Эйтри схватил меня за рукав. «Дева, ты сошла с ума? Что ты творишь?» Не вставай, тебя увидит Агмунд. Да что с тобой? <связывая> За вдохом выдох. Почему этот звук так пугает меня? И почему никто, кроме меня, не обращает на него внимания? Хотя это можно понять. Зал буквально содрогался от рева Агмунд Хьога, который пытался раздавить лапой шторма. От грохота падающих камней и разбивающихся стен. Но тогда почему в этой ужасающей какофонии я так явно слышу чужое дыхание? И почему эти звуки едва не останавливают от ужаса мое сердце? «Дева! Мира! Очнись! Да что с тобой?» Эйтри дернул меня на пол, прижал, не давая подняться. Перед глазами возникло его обеспокоенное лицо. В другое время меня бы это развеселило. Неужели высокомерный Ильх тревожится обо мне? Да быть такого не может. Раньше я непременно съязвила бы на этот счет. Но сейчас меня не волновал Эйтри. Меня пугал звук который казался громким в этом заполненном ударами зале. «Мира!» «Ты слышишь дыхание?» — шепотом спросил я. «Чье?» — Эльх выглядел озадаченным. «Вот именно. Чье?» Черный хёк Агмунда вдруг как-то по собачьей взвыл, его тело облепила тьма, а когда рассеялась, на камне упал Риар Дасквила, и выглядел он ошеломленным. «Мой хёк!» — пробормотал Агмунд, дико озираясь. Мой хек просто сбежал, оставил меня, разорвал призыв, хелево пекла Чего он так испугался? Шторм повернулся к нему, и Агмунд шарахнулся в сторону. Берктор, Кирос! заорал он. Одлис! Вставай, сволочь! Защищай своего Риара! Старый воин посмотрел на Агмунда, потом на свой меч, лежащую ног. Его рана в плечо казалась легкой но Одли лишь покачал головой. «Прости, Риар», и не добавил слова «мой». Кира и Берктора ошеломленно переглянулись, обернулись на шторма. И тоже опустили мечи. Мы все посмотрели на Ильха, который неторопливо приближался к Агмунду. Время словно остановилось. В клочьях тумана, в крови, с улыбкой на губах и ледяным холодом в глазах, к Риару Дасквила шел ярл кровавое лезвие. Шел за возмездием. И воины Агмунда, все, кто пострадал от меча этого Ильха, и те, кто еще мог сражаться, отступали с его пути. Опускали оружие и освобождали дорогу, испытывая почти суеверный ужас перед человеком, идущим мимо. Шторм на них не смотрел. Его взгляд был прикован лишь к Агмунду. Тот, поняв, что защищать его больше никто не будет, выругался сквозь зубы, сделал шаг назад, под укрытие из костей мертвого Хиога. «Сражайся!» сказал Шторм. Агмунд оскалился, показав окровавленные зубы, и снова попятился. «Бери меч и сражайся!» Шторм подцепил ногой валяющийся клинок, пнул в сторону врага, и тот звоном прокатился по камням. Агмунд снова отступил, но за его спиной теперь было черное озеро. Дальше отступать некуда. Воины провожали своего Реара хмурыми взглядами. Кирас скривился и плюнул на пол. Агмунд ощерился по-звериному, схватил меч и напал. Он успел сделать один удар, прежде чем короткий кровавый рощерк украсил его шею. Как раз над тонким матовым кольцом. Все замерли, глядя, как падает на камни тело Риара Дасквила. Брызги крови оросили останки Вельхана и темноту внутри его костей. Шторм отвернулся. Словно смерть давнего врага, больше ничего для него не значила. Шелест-вздох снова прокатился по залу. Но на этот раз его услышали все. Это еще что такое? вскинулся Эйтри. Черное озеро внутри свернутого кольцом Вельхана пошло рябью. От центра к краям потекли тягучие ленивые кольца, а там, в сердцевине, медленно закрутилась воронка. Все стихло, все застыли. Даже ветер, кажется, боялся нарушить хрупкое затишье и растворился в тенях и тумане. Раненые воины вытянули шею, уставившись на круги, Расходящиеся по черной воде. Хотя какая же это вода? Нет. То, что я первый раз приняла за зеркало или даже за дыру из-за совершенно гладкой, непроницаемой тьмы, сейчас билось волнами. Они нарастали и нарастали, уже выплескиваясь из малахитовых бортов и оставляя на камнях тягучие маслянистые капли с красноватым отливом. Это же кровь! В пугающей тишине голос Эйтри прозвучал глухо. «Кровь. Йога. Сейчас важнее, что эта кровь скрывает», — ответил Одлис. «Все, кто еще может держать оружие, поднять мечи». Воины, кряхтя и ругаясь, сгрудились спина к спине. Эйтри, стонущий Ирган, я и Шторм встали рядом. Брика, видно, не было. Мальчик где-то спрятался. Или сбежал. Я хотела в это верить. Черное кровяное озеро забурлило, воронка в центре разошлась. Изнутри снова донеслись звуки дыхания, и это было так жутко, что когда Кира снова произнес не к добру, все молча согласились. Из тьмы поднималось нечто. Масляная кровь Вельхана медленно стекала с мужской фигуры, выходящей из нее. Сначала показалась голова, длинные, смыленные с проседи волосы и венец из темных бриллиантов, плечи, облаченные в роскошный бархатный наряд. Черные потоки струились по узкому лицу и худому телу, пока тот, кого веками стерег Хёг, не пришагнул бортик и не поднял голову. Кто-то из воинов Агмунда выругался, не сдержавшись. Остальные просто втянули воздух и наставили мечи на ужас из тьмы. Тот, кто стоял перед нами, когда-то был человеком, мужчиной, но теперь из под спутанных волос смотрело нечто потустороннее. Правая половина лица этого существа осталась почти нормальной, если не считать мертвенной бледности. И, глядя на нее, можно было увидеть привлекательного Ильха, у которого был высокий чистый лоб, яркие темные глаза, крупный нос и тонкие, но выразительные губы. Но если посмотреть слева, то взгляд натыкался на кости черепа, виднеющиеся под истлевшей кожей. И становилось ясно, что тот, кто стоит у черного озера, уже давно не человек. «Нечисть!» Выдохнул Кирас. Чудовище рассмеялось, показывая кости челюсти. Это выглядело настолько ужасно, что люди отшатнулись. «Неужели прошло столько времени, что мое имя успели забыть?» Слова хриплым шепотом вылетели из его рта. «Твое имя не забыли!» Шторм выдвинулся вперед, заслоняя меня от чудовища. «Его намеренно стерли из всех летописей. У тебя больше нет имени!» «Проклятый Риар!» Прошептал кто-то. Владыка скорби. Стерли. Риар пошатнулся, прикрыл свои жуткие глаза, постоял, покачиваясь. Потом медленно поднял руки и стал рассматривать ладони. Красивую человеческую правую и голые кости на левой. Люди жестоки к тем, кто от них отличается. Медленно произнес хозяин саленгварда. К тем, кто мыслит иначе. И особенно к тем, кто желает изменить мир к лучшему. Ты хотел погубить этот мир. Даже твой город мертв и предан забвению. И тебе лучше убраться туда же». Владыка скорби словно не услышал. Он еще постоял, размышляя, потом оторвал взгляд от своих рук, заложил ладони за спину и посмотрел на столпившихся людей. «Что ж, я это предвидел». Даже мой собственный Атем предал меня, открыв Саленгвард для тех, кто пришел от меня избавиться. И это больно всегда в моем сердце. «И что ты с ним сделал? С Атемом!» — выкрикнул Ирган. Я удивленно покосилась на парня, а потом заметила быстрый взгляд шторма. Люди не понимали, как себя вести, и бойкий Ильх просто отвлекал внимание проклятого Риара. «Мой подлый побратим будет вечно охранять подступы к Соленгварду. как того и требует клятва верного Атема. Его тело приковано в недрах под скалами, в пещере, наполовину заполненной водой. Мой Атем останется там навечно, а его душа никогда не уйдет в незримый мир на перерождение и никогда не найдет покоя. Ни его, ни его Хёгга». Воины Агмунда отшатнулись. Некоторые заметно побледнели. Но подлость Йормуна меня больше не заботит, задумчиво произнес Риар. Я знал о ней до того, как побратим ее совершил. Я принял меры. Вот только почему ритуал сработал не полностью. Он снова задумчиво осмотрел свое тело. Тронул истлевшую половину лица, хмыкнул. Так, словно гнилая плоть была лишь досадной помехой. Вскинул голову, всматриваясь в лица людей. Жуткие губы растянулись в улыбке. Три меча разъединили мою суть останки не мертвого Вельхана, душу, которую я поглотил, а кости напитал исцеляющей силой, должны были сохранить мой разум и беречь душу. А вот защитить тело, как подобает, я уже не успел. Совет Стахегов пришел в город слишком быстро, но и тут я нашел выход. Тот, кто окропил мечи кровью, вернул меня. «Но почему я вернулся в том же теле? Ритуал совершен, а значит, я должен был проснуться живым. А чужое молодое тело должно стать моим новым пристанищем, домом для души и разума. Так отчего этого не случилось?» Проклятый Риар задумчиво прошелся перед нами, словно вообще забыл о мечах, наставленных на него. Все, что его волновало, — это решение новой загадки. Я ощутила осторожное прикосновение к руке не оборачиваясь и не сводя взгляда сожившего владыки шторм провел по моей ладони и я в ответ коснулась его кончики пальцев соединились шершавая кожа подушечек легкое почти незаметное прикосновение и дыхание сбившееся от этой невесомой заботы беги едва слышно прошептал шторм мы отвлечем он убрал руку и мне захотелось обнять себя за плечи потому что стало слишком холодно похоже ритуал не завершен. владыка скорби все-таки нашел разгадку и улыбнулся удивительно но его улыбку даже можно было назвать обаятельной конечно если смотреть лишь с правой стороны тот кто вернул меня окропил кровью лишь два мяча и возможно я не смог бы вернуться но в этом зале стало слишком много незримого мира вы призвали меня смертями и кровью которые залили могилу не мертвого вельхана «Что ж, я благодарен, и потому отпущу вас. Всех, кроме того, кто совершил ритуал. Так кто же этот смелый и благородный Ильх?» Проклятый Риар качнулся над полом, и все отшатнулись, когда он приподнялся над камнями. Притяжение земли, похоже, не имело над ним власти. Краем глаза я увидела, как на обломок стены опустилась взъерошенная птица. Беркут открыл клюв, но, как обычно, не издал ни звука. Так кто же из вас? Я чувствую ток его крови. Молодой, горячей крови. Чувствую юную силу. И тело, закаленное в движении. Мой зов нашел достойного Ильха. Его тело станет моей наградой. Так кто же это? Убирайся, нечисть! Ты никого не получишь!» Не сдержался здоровый, весь украшенный шрамами Ильх. Проклятый Риар вздохнул с сожалением. Повернул голову и камни в могильнике завибрировали. От разрушенной стены откололся кусок, пролетел под потолком и свалил воина с ног. «Но камни в этом городе мертвы!» — выкрикнул Одлис. «Никто не может управлять ими!» «Никто, кроме меня. Живое мне больше не подчиняется. Но ты прав. В этом городе полно мертвого. Кто еще смеет столь непочтительно открывать рот перед Риаром Саленгварда?» Негромко произнес владыка. Беркут пролетел под потолком и сел на череп Вельхана. Снова открыл клюв. Почему мне постоянно кажется, что он хочет мне что-то сказать? Так кто вернул меня? прошелестел проклятый Риар. Не бойся, твое тело займет достойнейший разум. Чужаки из Дасквила молчали, хотя, конечно, каждый из них знал, кто именно порезался о ржавый меч но Ильхи даже не смотрели в мою сторону. В Диком Кодексе Чести, Земли, Озер и Скал было позволено сражаться и убивать, но не позволено выдавать нечисти живых людей. И те, кто еще недавно был готов покромсать меня на куски, сейчас заслоняли плечами. Странные, необъяснимые законы фьордов с их удивительной красотой и беспощадной жестокостью. «Я...» — вперед выступил Шторм. «Тебя призвал я...» Проклятый ряр, смазанный тенью, скользнул над полом, завис, всматриваясь в прищуренные глаза Ильха. «Сильный дух, израненное тело, сложный разум и лживый язык. На мой зов пришла не твоя кровь. Прочь!» Владыка махнул рукой, и над полом взлетела туча каменных обломков, острых, как ножи, и тяжелых, как могильная плита. Достоит да владыке лишь махнуть рукой, и все мы окажемся под смертельным камнепадом. «Хватит!» — я отпихнула прикрывающего меня Эйтри. «Это я! Это была я! Оставь их, слышишь? Отпусти людей!» Владыка вмиг оказался передо мной. Я затаила дыхание, ощутив смрад гниющего тела. «Это была я!» — повторила, глядя в глаза проклятого Риара. «На твой зов пришла я, Харгор!» «Дева?» — с изумлением выдохнул Владыка. Смоляные с проседью брови сошлись на переносице. Он покачался, раздумывая. Потом сунулся ближе, втянул воздух. «Я ждал сильного Ильха. Я и подумать не мог, что придет Дева. Но, думаю, выбора у меня нет. Ах, я чую здесь следы Вёльды. Мой нос сквозь века ощущает запах ее тлеющих трав. Ну что же, пусть так». Холодные пальцы обхватили мое запястье. Я услышала, как кричит шторм, как зовет меня по имени. Черный поток подхватил меня и потащил над полом. Один миг, и мы оба, я и Владыка Скорби, окунулись в черную кровь не мертвого Вельхана. Нас затянула воронка, и густая темнота накрыла с головой.